Часть третья. Интересно, сколько времени прошло с тех пор, как прикрыли сталчки. Резко поднявшись с пола, Найт огляделся вокруг. Длинный коридор понемногу заворачивал вправо, поскольку Найт повернул налево, когда убегал. При движении по этому пути можно было считать, что он шёл прямо. Никого вроде нет. Хотя Найт через каждые несколько секунд оглядывался, чтобы убедиться, Он так и не обнаружил признаков погони со стороны загадочных серых существ. Он двигался по коридору с выключенными лампами, полагаясь только на тусклый свет запасного освещения. Запасной выход. На табличке, прикреплённой к стене коридора, были написаны именно такие слова. Если буду двигаться по этому проходу, то доберусь до эвакуационных дверей. Найд собрался двигаться дальше, но внезапно его тело содрогнулось. Что? тряслось не только его тело, пол, стены, потолок. Всё это стонало и так словно кричало. Землетрясение? Но оно намного сильнее, чем прежде. Что здесь вообще происходит? Ада, ты просто потрясающая. Не знала, что ты так умеешь. Весело прокричала Клэйли своей однокласснице, возвращающейся к остальным с копьём на перевес. Она знала, что Ада посещала клуб владения копьём. она даже подумать не могла, что у её подруги такие способности, ведь та никогда не показывала такого в классе. Но это что-то врождённое. Уклонившись от тела Ады, почесав голову, только что она продемонстрировала божественное владение копьём, но почему-то на её лице была заметна тень одиночества. Клель, скорее доставить учителей обратно в школу. Клель думала, что троица учителей вместе с ней самой и Адой будет слишком тяжёлым грузом. Но божественная птица сказала, что это не станет проблемой. «Поняла. Ты тоже давай быстрее. Забирайся». Однако её подруга, единственная не севшая на спину птицы, грустно улыбнулась и пожала плечами. «Я поищу малыша. Это же я привела его сюда. Так что я считаю себя ответственной». «Но... давай отправляться. Надо поспешить!» — решила божественная птица. «Действительно. Если подумать спокойно... то в словах Ада и Феникса есть смысл. Сейчас проблема в госпоже Кейтс. Её рана довольно глубокая. Если не немедленно не доставить её в больницу. Прости, Ада. Я скоро вернусь. Как жаль, что это говорит королева опозданий. Безобзаботно пошутила Ада. И прямо перед тем, как Лёли Спалат, ведь ведь пусть насмехается ветер над бренностью песка, что скребёт землю. Пусть теперь я хохочу над глупостью пепла, что объенён пламенем. Непонятно, откуда по затихшему залу разнёсся голос. И в тот же миг хрость раздался звук, как будто раскололось что-то твёрдое. Он был очень тихим, но загадочно ясным. Его эхо прокатилось по всему помещению. В одинокой терме, посреди пёршества грязи, побеждённый смеётся над вечной трагедией. Тран жаждет короля, но на нём восседает лишь пыль. Хрипло и старческий голос на распев читал странную песню. Нет, это не просто песня, это оратория. Что? Опять? Всё сотворённое преображается, меня сметают пыль и грязь. А значит, в этом мире нет победителей. Мелодия, оказавшаяся воплощением мне навести погибших, шла из самого крайнего яйца. Ада, немедленно залезай. Это яйцо опасно, крикнула Н. Одновременно с её словами лицо Зэсселя побледнело. Отлежавшего в центре комнаты серого катализатора отколовался словно скорлупа внешний слой, и изнутри иссочилось тёмно-серое свечение. "Дети, что были рождены в те, кто служит королю, в руки даны вам клинки короля, дёжа на их защиту и во власти". Похоже, весь этот институт сам по себе был заподён. А там, куда смотрела божественная птица, Ярко сиял серый свет песнопения. Частицы света образовали спираль, внутри которой возникла серебристая тень. А это – последний, самый опасный из его ловушек. Все в этом мире побеждённые в тот день, когда гремят 12 серебряных блюд, королевских клинков. Появилось серебристое нечто. Длиной оно было примерно 2 метра. Составленное из длинных и узких металлических игол, тело напоминало человеческое. Из частей, которые соответствовали рукам, напрямую росли два серебристых меча. Внешне нечто заметно отличалось от всех призываемых песнопениями вещей, в том числе и от серых существ. Его форма была уж слишком неестественной. В воздухе вокруг него словно какие-то защитники парили двенадцать острых оружий, излучающих серебряное свечение. Среди них были мечи, топоры и копья. Неужели это и есть истинный дух серых песнопений? Призванная нечто медленно подняло руки к клинке. Это и был момент осознания. Перед нами стоит истинный дух. А он быстрый. Удивлённо ухнула божественная птица. Совершенно внезапно, без всякого предупреждения, истинный дух пришёл в движение. Более того, он был до ужасного проворным и точным. У Клюэль тело пошло мурашками от того, насколько его движения напоминали недавние действия Ады. Вознесённый над головой меч обрушился на божественную птицу. «Болван!» Серебристая вспышка удара сверху была остановлена такой же серебристой вспышкой, прилетевшей снизу. «Эй, человек из палок! Ты ошибся противником!» На пути истинного духа стояла одинокая девушка с копьём в руке. «Ада? Уходите! Я же говорила, что вернусь, когда найду малыша!» «Что ты вообще несёшь? Скорее залезай!» По-прежнему смотря на противника прямо перед собой, девушка молча покачала головой. И в тот миг мельчайшая капелька упала на пол. «Ада, ты... Прошу, уходите!» Эта капля упала из глаза девушки. «Я совершенно бездарный человек, поэтому у меня нет другого выбора». Ада медленно обернулась. Её глаза были подобны озёрам. Я же так хотела стать певчей, она плакала. Клёли впервые, видела, чтобы Ада плакала, крупные слёзы катились по её щекам. Сначала я просто не хотела идти по пути избранным для меня глупоматсом, поэтому решила стать полной ему противоположностью певчей. Так, а вот глупая причина. Я поступила в эту школу, потому что поругалась, тот самого ушла. Хотя истинный дух медленно приближался, обнимавшая копьё девушка смотрела в их сторону. оставшейся совсем беззащитная. Но ведь я постепенно заинтересовалась. Мне даже казалось, что я правда хочу стать певчей. Такое правда было. У меня появилось много друзей, и, если честно, такое со мной впервые. Я до сих пор всегда, всегда голос о сад дрожал, дрожало всё её тело, дрожали слёзы и дыхание. Очень слабая и хрупкая девушка всхлипывала. Думала именно так, но Сейчас я впервые рада тому, что была Гилша. Не старая испретать переполнявшая её слёзы одноклассница клёйль неуместно улыбнулась. И поскольку я бестолванная дурочка, у меня не другого пути. Любой, видевший эту улыбку, потерял бы дар речи. Она была слишком призрачной, слишком чистой. Все действия девушки без каких-либо сомнений были деяствами Гилша. Но даже ты не сможешь справиться с этим монстром одна. «Всё в порядке. Мой упрямый папаша в сто раз хуже этой болванки!» И стены и потолок уже рушились. «Это из-за предыдущего сотрясения? Или ещё одна ловушка?» «Клюэль, давай покинем это место!» Божественная птица медленно взмахнула крыльями. «Но разумеется, даже если я скажу ей убегать, она меня не послушается. Эта девушка всегда была гилша в школе песнопений, но теперь это избранный ей путь». «А да!» Ты вернёшься вместе с Нейтом. Обещаешь? Всё, что оставалось клейль верит в свою одноклассницу. Да-да, я всё поняла, уважаемая старста. Не переставай улыбаться. Она проводила взглядом улетевшую в дверь запасного выхода божественную птицу. Хотя, может быть, и несколько поздно. Повернувшись к своему противнику, она перехватила гил одной рукой. Этот Гилл она получила ещё до того, как начала понимать происходящее вокруг. Пройдя через годы тренировок, она знала вес Гила с точностью до десятых долей грамма, а длину — до десятых долей миллиметра. Знание того, что она может и что не может с Гиллом в руках, въелось в девушку до самых костей. Лишь когда она достигла такого состояния, отец впервые разрешил ей звать себя Гиллше. Тринадцать лет. Таков был возраст самой юной Гиллше в истории. С тех пор прошло 3 года. Капья уже давно стала частью её тела. Между каплей, мо держащей в руке, не было никакой связи, потому что и то и другое было единым целым. Теперь для нас двоих осталась только наша одинокая битва. А, кстати, я ведь так давно с тобой не разговаривала. Она вытерла стекавшие по щекам слёзы, истинный дух приближался к ней, разрушая стены вокруг словно бумагу. Двенадцать острых серебристых лезвий быстро вращались, защищая истинного духа и рассекая всё, к чему прикасались. Кожа ады болела, словно обожжённая, но это было не из-за каких-то ран, а только лишь ощущением, излучаемым врагом жажды крови. Вне всяких сомнений её противник был силён, она не могла не признать этого. Будь она певчей, она никак не могла победить. Но были ли полгода в школе песнопения бесполезными? Нет! Нет! За эти полгода она поняла только одно: именно потому, что она не могла победить, она должна была призвать то, что она знала лучше всего и что больше всего ненавидела прошлую себя. С великим почтением и чистою имея своё высекаю. Пой, вспоминай. Ей не нужны были ни образы, ни изображения, ей нужно было только призвать себя из прошлого, ту себя, которую она отсекла и отбросила. память о том, как она была гильша, от которой она отвернулась, то у себя, которая безгранично любила гиль и жила вместе с ним. Сейчас я призываю себя на только на один раз. Мечты и желания все далеко позади я оставляю. На путь этот встав, не смогу обернуться назад. Копьё крутанулось в руках, затем ещё раз быстрее, ещё быстрее, ещё красивее. Девушка ненавидела то, как отец, да и все вокруг говорят о её врождённом таланте, и поэтому, сбежав в то место, где никто не мог её найти, она продолжала невыразимые никакими словами тренировки. С этой вершины начнётся всех изгоняющий путь. До самой смерти суждено жить не с копьём, с ним петь и танцевать. Она поступила в школу песнопений, но отлынивала от учёбы. Она вступила в клуб владения копьём, но по прихоти сбегала занятий, Однако она ни разу не пропустила тренировку с Гиллом. «На моём погребении не нужно цветов, а на надгробии имени. И только ржавое копьё пусть встанет над моим упавшим телом». Кровь вырывалась из ран, кожа на руках рвалась, а глаза слезились от острой боли. Но, несмотря на всё это, она сжимала в руках Гилл. Бывало, что она теряла сознание от зимнего холода и осенних дождей. Бывало, что её кожа сгорала от сводящего с ума летнего жара. Но она никогда не отпускала Гел. Мой Гел никогда не предаст меня. С каждым моим взмахом он всегда становился острее. Каждый раз, когда я плакала, он становился сильнее. Мы с тобой вместе прошли такой путь, что я могу без сомнения заявить об этом. Теперь же пойте, все цвета и призванные дети. Как пёрыс стекала воздух, превратившись в защищавшую девушку броню из лезвий. Растягая воздух, оно издавало звуки, напоминавшие какую-то мелодию. Здесь и сейчас, копьё от всех отказало Семён. Если я не буду певчий, я приму звание Гилша. Если у меня будут те, кого я должна защитить, а перед о мной враги, которых я должна одолеть, то, как у носительницы абсолютного титула, у меня есть путь, от которого я не могу отказаться. Более нет ничего, что могло бы его удержать. И ярость и нетерпение исчезли, девушку не трогали ни жар в теле, ни напряжение, ни даже окружающий шум. «Иди сюда, истинный дух! Я покажу, почему меня зовут Гилшу Вешар!» В этом зале больше не было певчих. Прошло то время, когда она колебалась между песнями и копьём. Наступала Ада Юнг Гилшу Вешар.